что они потребляют по 4-4,5 килограмма чая в год, причем чай составляет чуть ли не основной, во всяком случае постоянный, компонент рациона. Эти данные говорят сами за себя. Таким образом, необходимо помнить, что большая часть ходячих представлений о вреде чая возникла исторически, имела политическую, экономическую, национальную, но только не медицинскую подоплеку. К сожалению, даже во врачебной среде кое-кто еще находится во власти ходячих предрассудков. Поскольку подлинное биохимическое и фармакологическое исследование чая началось сравнительно недавно, всего четверть века тому назад, а его результаты стали известны лишь 10-15 лет назад, то неудивительно, что о них еще мало знают. Значение имеет и то обстоятельство, что под словом «чай», «действие чая» не все понимают одно и то же. Для большинства, в том числе и для врачей, понятие «чай» связано только с черным чаем, причем с самым разжиженным, больничным. Конечно, такой чай не обладает никакими лечебными свойствами. Что же касается черного чая – то он и при более правильной заварке не способен действовать так же, как зеленый, и от него, естественно, нельзя ждать эффекта при кровоизлияниях или дезинтерии. Использование чая в лечебных целях должно основываться на хорошем знании всех видов и типов чая и действий их, но и этого мало. Необходимо, чтобы применяемый чай был правильно заварен, взят в правильных пропорциях и нормах. Несоблюдение этих правил приводит подчас к тому, что чай оказывает на организм отрицательное, вредное действие. Так, при высокой концентрации настоя чай может вызвать состояние повышенной бодрости, в частности, бессонницу, если чай был выпит непосредственно перед сном, а при сверхвысокой концентрации – быстрый и глубокий сон. О нормальной крепости чая смотри в разделе «Нормы заварки» страница 90-е. Следует подчеркнуть, что крепкий чай не представляет никакой опасности для здоровья лишь при условии правильного заваривания. Более того, крепкий чай специально применяется при лечении цинги, дизентерии, преимущественно зеленый чай. Причем такое лечение ведется только в клинических условиях, а отнюдь не самостоятельно. Однако необходимо предостереть читателя от имеющихся извращений в приготовлении крепкого чая, известного под жаргонным названием «чифер» или «чифирь», от искаженного «чагир», то есть суррогат чая, применявшийся в прошлом в Восточной Сибири. Вред чифире заключается не только в том, что для него приготовления приготовлении берется большая доза завариваемого материала – сухого чая, но и главным образом в том, что этот чай подвергается длительному кипячению и выпариванию – в результате чего из сухого чая экстрагируются вещества, нерастворимые в воде при обычном нормальном заваривании, в то время как все полезные компоненты чая из чефири полностью улетучиваются или же химически изменяются под воздействием кипячения. В итоге чефирь представляет собой концентрат вредных алкалоидов, в их числе гуанин, а также разрушенный теин, которые в совокупности оказывают разрушительное действие на центральную нервную систему. Таким образом, чафи не имеет ничего общего по химическому составу с чаем, даже с самым крепко заваренным. Вот почему нередко в старинных книгах можно встретить странное, казалось бы, указание, что чай снотворное средство. Да, чай может действовать и как снатворное в зависимости от того, в каких количествах, в какой концентрации он будет употреблен. Обычно такое воздействие оказывает более чем десятикратная доза чая, в объеме стакана, конечно, а не десяти стаканов чая. Но было бы ошибочно думать, что крепкий настой чая вреден по своим физиологическим последствиям, а жидкий чай безвреден. Как справедливо отмечал в свое время профессор Кисляков, Особенно вредно введение в организм больших количеств горячей воды при микроскопической заварке, ибо в этом случае сказываются лишь отрицательные свойства большого количества прокипяченной и часто перекипяченной жидкости,